Наставниками в искусстве строить диалог, внезапно поворачивать ситуацию и усиливать напряжение для них были Шекспир, Шиллер и все тот же Вальтер Скотт. Но вместе с тем они полагались на силу собственной молодости, которая должна была помочь им обновить сюжеты и методы великих предшественников. А в то время как они трудились, заново создавая исторический театр, Карл X совместно с Филеллем сделали все для того, чтобы недовольство правительством возросло, попытавшись навязать так называемый закон справедливости и любви, который должен был задушить прессу налогом в один франк с каждого печатного издания. Выступления против этого варварского, по выражению Шатабриана, закона последовали незамедлительно. Начались уличные беспорядки, принявшие такой размах, что Велелю пришлось отозвать проект. Слишком поздно. Недоверие к власти распространялось все шире. 29 апреля во время парада Национальной гвардии на Марсовом поле Карла X встретили злобными выкриками «Далой министров! Далой иезуитов!» Александр, затерявшись в толпе солдат-граждан, кричал громче всех. В тот же вечер Национальная гвардия была расформирована. Дюма был в эти дни необычайно возбужден. Хотя считал себя слишком занятым собственными делами и планами для того, чтобы ввязываться в политику. Франция как-нибудь сама разберется. И все-таки кто же он? Кто же? Бонапартист из ностальгических побуждений? Роялист умом? Республиканец с душой? Он и сам толком не понимал, однако испытывал настоятельную потребность присоединиться к тем, кто говорит «нет». «Нет» установившемуся порядку, нет официальному признанию, нет неправедно нажитому богатству, нет старости. Для того, чтобы мир принадлежал людям его поколения, полагал Александр, надо не спровергнуть тех, кому выгоден нынешний режим. Начиная с ультра которые безоговорочно поддерживают Карла X, и заканчивая пользующимися успехом писателями, которые не дают молодым занять их место. Он готовился к борьбе с тем большим пылом, что ему нечего было терять. Мать вечерами подолгу усмотрела, как малыш лихорадочно пишет и пишет при свете лампы. Что он делает? Возводит для себя пьедестал или роет себе могилу? В два часа ночи, когда сын смертельно уставший, но полный самых радужных надежд, падал на постель, она тоже укладывалась спать. Моля Бога о покровительстве их семье, над которой нависла опасность мании величия. Глава 7. До успеха рукой подать. Даже Бонапарту в начале карьеры требовалась поддержка влиятельных людей. Естественно, тому, кто хочет добиться литературного успеха, тоже требуются связи в том мире, куда он рассчитывает с боями прорваться. Александр, одержимый неотступной мыслью об этом, врывался во все салоны, в какие только его соглашались пустить, устремлялся во все двери, какие только перед ним открывались. Никакое знакомство не казалось ему неподходящим, если только новый знакомый мог замолвить за него словечко «в полном сплетен литературном или театральном мире». Вот так и случилось, что, послушавшись совета Корделье Галану, поэта, время от времени сотрудничавшего с психией, он отправился 3 июня 1827 года в Пале-Рояль слушать лекцию, которую читал Матье Гийом Вильнав, в то время уже старик, слывший великолепным оратором и тонким ценителем талантов почивших литераторов. Публика собралась многочисленная, элегантная, крое-где мелькали лица знаменитости, привлекавшие внимание Александра. Однако очень скоро ему наскучило их разглядывать, и он обратил внимание на Мелани, дочь Вильнава. Она была темноволосой, худощавой, плоскогрудой, с нездоровым цветом лица, но в ее глазах горел многообещающий огонек. Александр на всякий случай расспросил о ней, прежде чем идти на лекцию, и потому уже знал, что ей около тридцати, что ее муж Франсуа Жозеф Вальдор, капитан интендантской службы 6-го полка легкой пехоты, месяцами остается в Тианвиле, где расквартирован его полк, что их брак оказался неудачным, и бедняжка Мелани, которая живет у родителей с дочкой двух с половиной лет, смертельно скучает. Несмотря на все старания хоть как-то забыться, сочиняя стихи. По его мнению, все эти подробности указывали на то, что бедняжка Мелани нуждается в утешении. Пристально разглядывая женщину издалека, Дюма в конце концов решил, что она, хоть и тощая и чернявая, все-таки не лишена привлекательности. А то обстоятельство, что она была дочерью литератора с лесными знакомствами, и при этом женой военного, находившегося в далеком от Парижа гарнизоне, сделала ее в его глазах привлекательной вдвойне. Александру пришлось, не дождавшись конца лекции, на минутку сбегать в канцелярию, но он успел вернуться вовремя и смешаться с толпой поклонников, засыпавших профессора комплиментами. Больше того, он принял приглашение на чашку чая у Вильнава в доме 82 по улице... В Ижирар, куда все решили отправиться, чтобы весело завершить вечер. Мелания обрадовалась тому, что ее отец отличил этого статного молодого красавца, обладающего к тому же отменным вкусом. Она согласилась даже опереться на руку Александра, когда вся компания пешком отправилась из поля рояля в дом ее родителей. Дорога с правого берега на левый была достаточно долгой. Они разговорились. Мелани жаловалась на свое одиночество, на неисцелимую меланхолию. Говорила о том, какое разочарование испытывает от того, насколько мелко повседневное существование. Рассказала и о своих предпочтениях в поэзии. Александр отвечал ей, что тоже задыхается в тесных рамках своей жизни и тоже мечтает посвятить себя великому делу и великой любви. Вот так, шаг за шагом, улица за улицей. Окутанные нежным теплом парижской весны, они постепенно открыли, что созданы друг для друга, и руками Лани более удобно устроилась на руке спутника.